а вечный и праведный судья скажет душе столь много возлюбивший его на земле «Верный слуга мой Силуан, войди в радость Господа Твоего! Аминь!» Косово На Видавдан этого года приходится ровно 550 лет со дня мученической смерти святого князя Лазаря и Косовской битвы 1389 года. Для нашего народа Косово самое великое событие и самое трагическое вдохновение. В нем вся вера сербского народа, вся мудрость, вся этика. Вера, которая напоминает о том, что Бог владеет царствами; мудрость, которая утешает тем, что всякое зло приходящее и не вечно, как и люди; этика, которая возвышает до сознания того что больше чести умереть достойно, чем недостойно жить. Накануне Косовской битвы святому князю Лазарю явился ангел, предложив на выбор земное царство или мученичество ради Царства Небесного, и он предпочел погибнуть в битве. В Косовском выборе полное единство – мотива и цели борьбы и полная решимость на смерть. И честной князь и воеводы, великие и малые и все войско шли на Косово с решимостью пожертвовать жизнью свою за Царство Небесное, за крест честную, за веру христианскую, за прекрасное имя Иисусова. Если желаешь ты Царства Небесного, то построй на Косово церковь, не ставь ее на фундамент мраморный, а пусть будет она из чистого багряного шелка. Прикажи причаститься войску, все оно в бою погибнет, и ты, князь честной, вместе с ними — возлюбил, князь, царство небесное, а не временное, земное. И князь после долгих раздумий и гефсиманского томления решился на смерть и на царство вечных ценностей и отбросил все превременное, обманчивое и приходящее. Когда евреи захотели сделать Христа своим царем, то он, в виде помышлений ушел в пустынное место. А когда римский прокуратор Пилат спросил, «Ты ли царь?» Иисус ответил ему, «Царство мое не от мира сего». Этого царства не от мира сего возжелал и князь Лазарь с полным сознанием, что путь к этому царству — крест, страдание и смерть, и в полной ясности он согласился на свою Голгофу, как на врата к Царству Небесному. В сознании и подсознании всего народа звучала одна таинственная нота. На Косово Христос раздает венцы мученической славы, и что необходимо добыть эти венцы, что одно царство гибнет, а другое приобретается, и что пробил решающий час всем пожертвовать за крест честной. И таким настроением в душе сербское войско сделало предсмертные приготовления, простилось с домашними, причистилась на Косово и пошло под крестоносными знаменами на крест в день святого Вита и святого Амоса, крестный славы честного князя. И погиб сербский князь Лазарь, и все его погибло войско, семьдесят и семь тысяч, все свято, и достойно было, и до любимого Бога достижимо. Косово показало, что наша история совершилась на возвышенной границе небесного и земного, божественного и человеческого